Он любил париться до отупения, до бесчувственности, и каждый раз, когда случается мне теперь, перебирая старые воспоминания, вспомнить и о нашей каторжной бане, которая стоит того, чтобы об ней не забыть. То на первый план картины тотчас же выступает передо мною лицо блаженнейшего и незабвенного Исаия Фомича, товарища моей каторги и сожителя по казарме.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 В нем была самая комическая смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвостливости и нахальства. Мне очень странно было, что каторжные вовсе не смеялись над ним, разве только подшучивали для забавы. Исайф Фомич, очевидно, служил всем для развлечения и всегдашней потехи. «Он у нас один».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 Он присел подле Исаифа-меча и ударил его по плечу. «Ну, друг любезный, я тебя здесь уже шестой год поджидаю. Вот смотри, много ли дашь?» И он разложил перед ним принесенные лохмотья. Исаифа-меч, который при входе во строк срабил до того, что даже глаз не смел поднять на эту толпу насмешливых, изуродованных и страшных лиц, плотно обступивших его кругом, и от робости еще не успел сказать ни слова, увидев заклад,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 И приловка отшучивался. Эй, жид, приколочу, ты меня один раз удаешь, а я тебя десять. Молодцевато отвечает Исай Фомич. Парх проклятый, нехай будет парх. Жид, пархатый, нехай будет такочки. Хоть пархатый, да богатый, гроши ма. Христа продал, нехай будет такочки.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 «Накануне каждой субботы, в пятницу вечером, в нашу казарму нарочно ходили из других казарм смотреть, как Исай Фомич будет справлять свой шабаш». Исай Фомич был до того невинно хвостлив и тщеславен, что это общее любопытство доставляло ему тоже удовольствие.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 Но вдруг среди самых сильных рыданий он начинает хохотать и причитывать на распев каким-то умиленно торжественным, каким-то расслабленным от избытка счастья голосом. «Ишь его разбирает, говорят бывало арестанты. Я спрашивал однажды Меча, Что значат эти рыдания и потом вдруг эти торжественные переходы к счастью и блаженству. И Мич ужасно любил эти расспросы от меня.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 Было морозно и солнечно Арестанты радовались уже тому, что выйдут из крепости и посмотрят на город Шутки, смех не умолкали дорогою Целый взвод солдат провожал нас с заряженными ружьями на диво всему городу В бане тотчас же разделили нас на две смены Вторая дожидалась в холодном перед баннике, пока мест первая смена мылась Что необходимо было сделать за теснотой бани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 Простодушная радость Баклушина об удаче театра была мне по сердцу. Слово за слово, и мы разговорились. Между прочим, он сказал мне, что не все служил в Петербурге, что он там в чем-то провинился, и его послали в «Р», впрочем, унтер-офицером, в гарнизонный батальон. «Вот оттуда-то меня уж и прислали сюда», — заметил Баклушин. «Да за что же это?» — спросил я его. «За что?» «Как вы думаете, Александр Петрович, за что?» «Ведь за то, что влюбился». «Ну, за это еще не пришлют сюда», — возразил я, смеясь. «Правда», — прибавил Баклушин, «правда, что я при этом же деле одного тамошнего немца из пистолета подстрелил. Да ведь стоит ли ссылать из-за немца? Посудите сами». «Однако ж как же это? Расскажите, это любопытно». «Предсмешная история, Александр Петрович». «Так тем лучше. Рассказывайте». «Аль рассказать?» «Ну, так уж слушайте». Я выслушал хоть не совсем смешную, но зато довольно странную историю одного убийства. «Дело это было вот как», — начал Баклушин. «Как послали это они меня в Эр, вижу, город хороший, большой, только немцев много».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 Я сначала мимо окон концы давал, а потом и настоящую дружбу свел. Луиза и по-русски говорила хорошо, а только так, как будто картавила. Этака то есть Милушка, что я и не встречал еще такой никогда. Я была сначала того до сего, а она мне «нет, этого не моги, Саша». «Потому я хочу всю невинность свою сохранить, Чтоб тебе же достойной женой быть». И только ласкается, смеется такого звонка, Да чистенькая такая была. Я уж и не видал таких, кроме нее. Сама же взманила меня жениться. Ну как не жениться, подумайте. Вот я готовлюсь с просьбой идти к подполковнику. Вдруг смотрю, Луиза раз на свидание не вышла,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 и самому на старости без жены не остаться. Да и любит он меня, говорит, и давно уж намерение это держал, да все молчал, собирался. Так вот, говорит Саша, он богатый, и это для меня счастье. Так неужели ж ты меня, моего счастья, хочешь лишить? Я смотрю, она плачет, меня обнимает. Ах, думаю, ведь резон же, она говорит, ну что толку за солдата выйти? «Хотя бы я и унтер». «Ну, — говорю, Луиза, — прощай, Бог с тобой. Нечего мне тебя от твоего счастья лишать. А что он, хорош?» «Нет, — говорит, — пожилой такой, с длинным носом. Даже сама рассмеялась. Ушел я от нее. Что ж, думаю, не судьба. На другое это утро пошел я под его магазин. Улицу-то она мне сказала. Смотрю в стекло».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 На диване сидят. Против них на стуле сам немец, жених, Причесанный во фраке и в воротничках, Так и торчат вперед. А сбоку на стуле еще немец сидит, Старик уже толстый, седой, и молчит. Как вошел я, Луиза так и побледнела. Тетка было привскочила, да и села, А немец нахмурился, такой сердитый, Встал и навстречу.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 «Как угодно, пусть так и делают». «Нас, — говорит Луиза, — никто Давича не видал. Он и служанку свою услал, потому боялся. Та бы ему в глаза вцепилась, как бы узнала, что он жениться хочет. Из мастеровых тоже никого в доме не было. Всех удалил». Сам и кофе и сварил, сам и закуску приготовил. А родственник, так тот и прежде всю жизнь свою молчал, ничего не говорил. А как случилось, да, дело, взял шапку и первый ушел. «И верно, тоже молчать будет», — сказала Луиза. Так оно и было. Две недели меня никто не брал, и подозрения на меня никакого не было. В эти же две недели, верьте, не верьте, Александр Петрович...